Глава 31. Работа кипела. Расчистили пожарища, отобрали бревны еще годные для построек. Ратники, разделившись на бригады, вместе с мужиками ходили в лес на заготовки. Весна не лучшее время для рубки бревен. Деревья уже оживают, бежит по ним сок, только ждать некогда. Людям нужны дома. Правда, наставник пообещал свои силы выгнать всю влагу, и я немного успокоилась. Терем отскребли от сажи. Пусть от главного здания и уцелел только первый этаж, но там уже можно было жить. Еще одно сохранившееся крыло тоже отремонтировали, пока все разместились в нем. Кухню привели в порядок. Анфиса с дочерью хозяйничали там среди чугунков и сковородок. Она отлично справлялась с работой, почивала нас блюдами пусть и не изысканными, но вкусными и сытными. Хозяйство свое она вела на совесть. каждое зернышко, горстка муки, репка или кусок мяса были на счету. Ратники сохранившиеся бревен подняли себе гридницу и жили отдельным хозяйством, как привыкли. Воевода у меня пока не было. За ними приглядывал Тихон, у которого забот было по самую макушку. Но старый воин будто помолодел за это время. Глаза сверкали, плечи расправились. снова он из города в детинец и обратно по десятку раз на дню. Чуть погодя отправила Тихона в Новгород. Закупить скот из лаки для посевной. Рожь, овес, пшеницу, ячмень, гречиху — поэтому часть его дел перешла к Архипу. Дияк хорошо знал нужды города и людей, потому легко справился с нагрузкой. С Тихоном же отправила большую телегу рыбы, которую наловили наши мужики. «Деньги у меня не вечные, надо хоть как-то пополнять запасы». И пусть Новгород в рыбе не нуждался, сам город на реке стоит, но даже те крохи, что можно выручить за товар, нам не лишние. Экспедиция Архипа по деревням также прошла успешно. В Словенск он привел около 20 ребятишек разного возраста. Младенцев было мало. Всего-то трое. Две девочки и худой до крайности мальчик, которого поначалу мы и не надеялись выходить. В няньки ко мне пришли три старые женщины. Деловитые, не по годам подвижные. Они легко справлялись и с малютками, и с детьми постарше. Поселила свой детский сад отдельно от остальных детей. Что были постарше пяти лет, скоро пристали к несложным обязанностям. Коням корму задать, воды натаскать. Деревенские дети не то что наши, работы не боятся». Вся ватага по двору, выполняя мелкие поручения, или под бдительным взором Анфисы помогала ей на кухне. Вместе со стрепухой мы провели ревизию практически пустых погребов ледников. Последнее ее укрепила, как у дяди Евсея, чем безоговорочно запала в душу Анфисы, пекущейся о продуктах, как о золотом запасе. Всю снять нашу злаки и муку я разделила между жителями. Над городом нависла угроза голода, приходилось спасать семьи. Оставалось только молиться, что мне хватит средств прокормить всех до урожая. Но горожане сами не сидели без дела. Ходили на охоту и рыбалку, приносили всю добычу Тихону или Архипу. Тот уже распоряжался, сколько кому отдать надобно. Все трудились с утра до ночи, не жалея сил. Спасенных Вячка и Кречета также приставили к делу. Чадный воин оправился от своего забытия. Облик его сильно изменился. Сама еле узнала, когда увидела. Широкоплечий мужик, волосы темно русые, борода лопатой, глаза цвета гречишного мёда. Никто и не признает в нем теперь бывшего чадного воина. Вячка быстро влился в дружину. Скорый дар его вновь проявился. Оказался ратником-водником. Но силы свои пока таил ото всех. Его обучением занялся Видогора, Впрочем, не надеясь, что Вячка станет сильным чародеем. С же вышла заминка. Прятать его ото всех не дело. А как быть, когда каждая собака в дружине Ярослава знает десятника? Да и внешность у него приметная. Одни волосы белые точно снег чего стоит. Хранился он в тереме до поры, только так долго не проживешь. Кречет, увещевала я воина, в который раз. Внешность тебе изменить надо. Давай хоть налосы тебя обреем. Что же я, как хворой какой, буду макушкой сверкать, стыду не оберешься, ворчал десятник. Тогда покрасим волосы. Видогоры травы нужные знает. Девка я какая волосы красить? По что позорить меня хочешь, Яромила Владимировна. Вот ведь упрямец, в который раз возмущалась я. «Жить-то как собираешься? Тебя же в Мику узнает, только за порог ступишь. Или хорониться по углам будешь, будто тать ночной». Десятник хмурился и молчал. «Видогор Добраныч, скажи хоть ты ему?» Обратился к наставнику. Осерчал тогда старец, не расслышавший наши споры. Кричат. не думал я, что ты, как девка красная, будешь за волосе свои цепляться». Поднялся Видогор Славки, нависнув над воином. «Княжна тебя спасла, собственной жизнью рискуя». Догадываешься, что ждет ее? коли князья прознают о тебе, огненном чародеи? Долго она славянском владеть будет. Али в монастырь отправится, пока ты обриться стыдишься. Кречет пристыженный, молча вышел из горницы, махнув рукой. Я отправилась по делам. Некогда лясы точить, хлопот хватает. А вечером явился Кречет, обритый налысо в трапезную. Даже брови свои белые покрасил в черный, Не как у наставника взял травок. Видогор ничего не сказал, лишь кивнул одобрительно. «Приказывай, княжна», — склонил повинную голову десятник. «Какому делу меня приставишь?» «В лесу», — сказал Видогор, «Избушка стоит, маленькая да справная. Там и будет дело твое. Засеки ставь от врагов, капканы на дичь малую. Веды лесом, пока ищут тебя по всем весям». Кречет улыбнулся. «Это дело мне по душе». «А еще кузню там поставим», — предложила я. «Будешь металл плавить на чушке и в город отправлять. Сил твоих на это хватит?» «С лихвой не пожалеешь, княжна, сполна плачу за спасение». «Добро», — кивнул Видогор. «Вели, Ярушка, завтра Архипу собрать по городу оружие порченное. Кирасы рыцарские, какие здесь остались, и все, что можно к делу пристроить». «Хорошая мысль», — поддержала я наставника. «У нас-то кузницы в городе остались умелые». тыщем, кивнул Видогор. В Славенск потянулись сбежавшие жители, и хоть селиться приходилось подчас с несколькими семьями в одну избу, Люди не роптали, понимали, город поднять за месяц не получится. Весна, смывала отовсюду талый снег, принялась хозяйничать по всей земле. Побежали ручьи вешние, питая почву живительной влагой. Набухали почки на деревьях, показалась травка, пригретая теплым солнышком. И таяли мои укрепления, пусть и понемногу. Каждую неделю делала обход своих владений, вливая чары в ледяные стены. Ярослав не торопился с визитом, но я его понимала. «Псков куда больше, Словенска?» И заботу князя сейчас более моих. За прошедшее время мои хлопоты сказались на мне же. И я похудела, носясь с овраской по городу. Кожа обветрилась, огрубела. Только сейчас не время своей внешности печься. Тихон, вернувшись из Новгорода, привел с собой стадо отборного скота. В том ему дядька Евсей помог, у которого останавливался бывший воевода. Зерна закупили по низким ценам. Раздавать скот по дворам я не стала. Кормить коров крестьянам все одно нечем. Выбрали из городских коллег несколько мужиков. Соорудили наскоро простенький хлев, куда утром и вечером приходили женщины доить коров, а молоко разбирали по семьям, оставляя часть в моем хозяйстве. Анфиза, заполучив себе вдоволь молока, разошлась. Почивала нас творогом и сметаной, варенцом, ряженкой и кефиром, маслом и сыром. К работе приставила двух парнишек из тех, что пришли вместе с Архипом. Кухарка все сетвала на мою худобу. «Приедет князь?» ворчала женщина, подкладывая мне в тарелку лакомые кусочки. «И что скажет? Глянь на себя, Яромела Владимировна. Худая стала точно жерть. А скажет он, будто я тебя кормлю плохо, а ли вовсе готовить не умею, раз у меня княжна отощала вся». «Не беспокойся, Анфиса», — возражала я со смехом. «Ярослав один раз твою еду отведает и тотчас поймет, что ты лучшая стрепуха во всем Словенске». Однажды вечером, когда я, разомлев после бани, сидела на стуле, пока Смилна расчесывала мне волосы, в горницу заглянула бойкая девчонка из моих сироток. Видогорда Добраныч, тебя, княжна, просил в трапезную прийти. Терем еще не отстроили. Избы людям нужнее, так что и своих покоев у меня не было. Жили все по горницам малым». Смилна быстро заплела мне свободную косу. Я надела простое платье и отправилась к наставнику. Звал меня Видогорд Добраныч. «Присядь, Ярушка». Перемолвись со мной словечком. «Так виделись вроде», — рассмеялась я. «Надо бы на опосажении твоем подумать. Скоро праздник будет. Жаворонки люди отмечать станут. Тогда бы и тебе престол славянский занять, как положено». «Время ли сейчас для праздников?» — усомнилась я. «Ты престол славянский должна после отца принять, Ярушка. До того народ не признает, хоть и полюбили тебя люди. Займись тогда этим, наставник». «Не почину мне», — покачал головой Видогор. Архипа попроси. Церковь порушили львонцы, а ты и не помыслила новую поднять. Вот уж верно. Далека я от религии. О службах и не подумала, а дека не упомянул об этом. Сам видел, у города другие нужды. Не успеть до праздников церковь построить, сказала я наставнику. Оно и в детинце можно все сделать. На глазах у всего Люда. Дьяк уж сообразит, как. Обсуди все с ним завтра же. Не тянешься так к престолу. А надо бы об укреплении власти подумать. Славен клаком и кусок для многих удородок княжичей. Пусть и обещал его тебе Александр, да его воля чужими словами, но раздиктуется. Сама знаешь, бояре свою выгоду блюдут. Владыка опять же не дремлет. Хорошо, кивнул в ответ. Голод уж нам теперь не грозит, можно и о посажении подумать. Завтра же решим все с Архипом». Вот и правильно. А еще, а еще чары его сильнее. Зря к делу не приставишь. Подмигнул мне старец. «И это надо обдумать», — согласилась с ним. «Только уже не сейчас, как говорится. Утро вечера мудренее. Беги почевать, Ярушка. Это мне пню старому по ночам не спится. погладил меня по руке видогор. Попрощавшись, отправилась к себе, по пути обдумывая, как бы мне выведать у дьяка все детали обряда посажения. Не ударить бы в грязь лицом перед народом. Отца Яры на престол возвели, когда княжны на свете не было. Нет у нее в памяти нужных воспоминаний. Придется выкручиваться своими силами.